У красных. Тем временем в одесских известиях появился приказ о мобилизации всех бывших офицеров и тогда же, в мае 1919 года, Катаева забрали в Красную армию. «Служить пошли все!» – отрезал он в записках о гражданской войне. Дальнейшее описано в этом его очерке. И не только. Если смотреть даты, о которых говорил Катаев, прибытие в Александровск, в Екатеринослав после еврейского погрома, выступление свеженазначенного Ворошилова, Луганский слесарь, Синельникова и мятеж махновцев Лозовая и Бойна-Лозовой, все четко рассчитывается по календарю, включая Троицу 1919 года, о которой говорится в очерке 1930 года «Пороги» и рассказе 1951 года «Поездка на юг». Кстати, несмотря на большевистский атеизм, ветви украшали по случаю троицы вагоны. В «Порогах», вспоминая пребывание в Александровске, он признавал отсутствие у себя и намека на удаль «Настроение у меня было подавленное». Будущее казалось мрачным, настоящее – безвыходным. Если почитать архивы воюющих армий, везде одно и то же. Дезертирство, нехватка патронов и ружей, проблемы с артиллерией, отсутствие грамотных солдат, а у Красной Армии еще и командиров. По дороге половина личного состава дезертировала, пропивала башмаки и гимнастерки, а в бою другая половина перебегала к противнику. Каково это было, русскому стрелять в русского, с легкостью меняя сторону, по сути, стреляя в себя самого? В бой гнали под угрозой расстрела. Тебя ловят, ставят под ружье, ты сбегаешь, тебя опять ловят и опять под ружье. Из-за острейшей кадровой нехватки прапорщиков и подпоручиков назначали командовать батареями. В архивах 58-й дивизии есть отчет начальника артиллерии, очень подробный и точно совпадающий с написанным Катаевым. А Катаев оказался именно в 58-й дивизии. Он сам сказал об этом критику Людмиле Скорино, что записано в ее книге «Писатель и его время». «Я остался с четырьмя пушками. Стал командиром батареи. Нас примерно в районе будущего Днепрогэса переформировали. Дали лошадей, снаряды. Подчинили командиру пехотной части 58-й дивизии. Срочно бросили куда-то в сторону Деникинского наступления. Мы доехали до Лозовой. Дальше двигаться было нельзя». Маршрут Катаева подтверждает из стихотворения 1919 года, так и названное «Александровск». А в повести «Кладбище в Скулянах» показан визит к бабушке Марии Егоровне в Екатеринославе, ужаснувшейся его споротым погоном и пятиконечной звездочке на фуражке. «Боже мой, ты служишь у красных?» – воскликнула она. «Да, я командир батареи». На Лозовой-то и началось. В книге командующего Дроздовской дивизии Антона Туркула «Дроздовцы в огне» есть описание белого наступления. Мы действительно мчались. За два дня батальон прошел маршем по тылам противника до ста верст. Стремительно ударили по Лозовой. Помню, я подымал в атаку цепь, когда ко мне подскакал командир первой офицерской батареи нашей бригады полковник Туцевич с рослым ординарцем под прапорщиком Климчуком. «Господин полковник», — сказал Туцевич, — «прошу обождать минуту с атакой. Я выкачу вперед пушки». Два его орудия под огнем вынеслись вперед наших цепей, мгновенно снялись с передков и открыли беглый огонь красные поражены, смятение. А так писал Катаев. Граната проломила крышу вокзала, и из крыши повалил дым и полетели щепки. Кто-то с короговоркой сказал, добровольческие броневики прорвались в тыл, кружейная трескотня приближалась, шальная пуля щелкнула в рельс и пропела рикошетом. Началась паника. Жители рассказывали, что неожиданный сильный обстрел станции вызвал невообразимую панику, сообщал штабс-капитан Дроздовской артиллерийской бригады Владимир Кравченко в своем обширном труде «Дроздовцы от Яс до Галлиполи». Красные стали спешно эвакуировать Лозовую, но когда увидели атакующих их «Дроздовцев», Бросая всё в паническом бегстве стали удирать из лозовой на Полтаву и Харьков. Катаев навсегда запомнил этот драп. Обезумевшие люди бросились бежать по густой жёлтой полосе зари, как в агонии скакали всадники, падали стрелки, мелькали руки и ноги. Вся эта Бегущая в одном направлении, Неорганизованная страшная черная масса, сливающаяся с наступающей ночью, была незабываема. Вероятно, этот же бег он описал в рассказе 1921 года «Прапорщик», правда поменяв белых и красных ролями. Храброго офицера, видевшего смерть не один раз в глаза, Охватил непонятный и неодолимый ужас. Бежать! Бежать как можно скорее куда-нибудь подальше от боя! И он побежал. Позади гремели разрывы и кричали поезда. В том же июне Катаев уже в Полтаве, о чем написано в его очерке «Короленко», 1922 год. Наше положение было ужасным. Любопытно, финальная часть очерка. Короленко спросил, «Вы кого любите из современных писателей?» «Белого Бунина». Здесь напрашивается убрать запятую и оставить просто «Белого Бунина». «Учитесь у Бунина. Он хороший писатель». Это была моя последняя встреча с Короленко. Полтава возникла и в Катаевском стихотворении того же времени. В Полтаву он наведывался несколько раз. Здесь жила воспитавшая его тетя Лиля. Вскоре город взяли белые. В книге «Отец» 1928 года издания финальная, позднее выморанная главка записок о гражданской войне отдана Троцкому. Из-за малодоступности этого текста приведем его почти целиком. В половине шестого утра стало известно, что в шесть через станцию пройдет поезд Троцкого. Занятно, что той же строкой начиналась гораздо более позднее его стихотворение «Соловьи» 1945 год. «В половине шестого утра разбудили меня соловьи». «Полно спать, подымайся, пора. Ты забыл, ты рожден для любви. Ты забыл, что над зыбкой твоей мир казался прекрасным, как рай. А тебе говорили «убей, не люби, ненавидь, презирай». А заканчивал он так. Я проснулся и тихо лежал, на ладони щеку положив. И как долго, как страшно я спал, и как странно, что я еще жив. Итак, в половине шестого утра Катаев узнал о прибытии Троцкого в поезде. Ровно в шесть он пришел и остановился. Те, которые об этом знали, собрались на платформе у бронзового вагона. Троцкий ехал останавливать отступление». Человек двадцать железнодорожников и военкомов смотрели в занавешанные окна салона. В дверях вагона стояли часовые. Через минуту собравшихся провели в вагон. Троцкий сидел перед столиком. Его взъерошенные вперед волосы с боков были с сильной проседью. Он встал и обернулся лицом. Стекла пенсне блеснули, и острые винтики зрачков Остановились на вошедших. Стенографистка вышла из купе. Троцкий был одет в летнюю топорщащуюся защитную солдатскую форму и подпоясан ременным кушаком. Его лицо было нехорошего цвета. Вероятно, он не спал несколько ночей. Он отрывисто поздоровался с пришедшими и заговорил. Он сказал немного, но того, что он сказал, было достаточно. Он требовал дисциплины, организованности, твердости, революционности и храбрости. Его рука наискось рубила воздух. У него на столе лежала недописанная статья для газеты «В пути». Эта газета набиралась и печаталась здесь же, в поезде. Говорили, что в поезде Троцкого был и Демьян Бедный. Вместе с Троцким он объезжал фронты, Останавливал отступление, организовывал. Так же, как и Троцкий, Демьян Бедный был для этого незаменим. Его стихи, так же, как и приказы Троцкого, читались во всех ротах, эскадронах, батареях и командах. Через минуту поезд Троцкого ушел дальше. Мимо станции промелькнули площадки с автомобилями, пулеметы, часовые, вагон-типография. Обильный дым скрыл от глаз зеленовато-бронзовый поезд, увозивший к линии огня ту бессонную удивительную энергию, которая все-таки преодолела партизанщину и создала победоносную Красную Армию. Спустя год Катаев снова встретился с острыми винтиками. По крайней мере, арестант из Вертера, приведенный в кабинет следователя-чекиста, увидел на стене портрет главы Реввоенсовета. Пенснебе заправы, винтики ненавидящих глаз, обещающих смерть и только смерть. По-видимому, сбежав из рядов Красной армии, Катаев куда-то пропал с середины июля 1919 года и объявился уже в конце августа в Белой армии. Историк Александр Немировский Вообще считает, что Катаев в Красной Армии не был. Работал в Бюро Украинской Печати для прикрытия, а сам участвовал в подпольных белых организациях. Одна из таких гнездилась в Полтаве в монастыре. Но все-таки отчет Катаева о поездке с красным эшелоном уж слишком убедителен и не раз повторяется. Вопреки новым отважным интерпретаторам, я не вижу причин ему не верить. Если бы он придумывал, то запутался бы в показаниях. Летом 1919 года Катаев мог попасть в белую контрразведку. Был ли он арестован в Полтаве или позднее в Одессе, взятый десантом? Неизвестно. Но в 1926 в автобиографии написал «Гражданская война 1918-1920 годов на Украине» замотала меня в доску, швыряя от белых к красным из контрразведки в чрезвычайку. В общей сложности за это время в тюрьме я просидел не менее восьми месяцев. Учитывая, что под арестом в 1920 году ему предстояло просидеть полгода, оставшаяся выпадает на лето 1919 -го.